тонкая электроника не усиливала голос, просто подхватывала его и переносила на задное расстояние. Такой игрушечкой можно прицелиться за 100 м, и человек покажется, будто у него за плечом стоит невидимка, а вне звукового луча никто ничего не услышит. Ребят, вы что, не поняли? Обиделся или? Ну-к, всем быстренько лечь и лапки за голову. Трое каналовских саратников проявили понятливость. Мы бросали стрелялки и сразу, пускай без особой охоты, уткнулись мордами в снег, в собственные окурки, скопившиеся у Мерседес. Благоразумные люди, с которыми уж не грех сойтись для беседы, всё дело испортило тело. Мелкий бизнесмен решил быть крутым и сдаваться не пожелал. Выхватил из запавчи ствол и завертелся с ним туда и сюда, целясь в белый свет ища хоть какую-то жертву. Падлы всех замочу. Краям глаза плещей в заметил человека, не спеша подходившего к остановке троллейбуса. Гидовский шеф, не раздумывая, бросился вперёд, отвлечь на себя внимание Коновалова, прежде чем олух царя небесного додумается выстрелить в пешехода, или того не лучше сам заработает пулю. Сашил из кудков догнал начальника в 3 гигантских прыжка, плещей в кувырком полетел в сторону Потеряв при этом очки, говорили ему, чтобы не снимал их на тренировках. Так и пока жареный петух пятым или шестым прыжком Саш оказался рядом с Ателл. Ревнивый и влюблённый прицелился бы в скользящую тень, но ничего непоправимого сотворить не успел. Сашина рука снизу вверх врезалась ему в челюсть и тут же возвратным движением шарахнула по правой ключице, естественно, сломав то и другое. Коноваловская приесте шли жало тихо и смирно, не поднимая голов. Эгидафцы, возникшие кругом Мерседеса, делали то, обыскали поверженных. Цирк состоял в том, что стволы оказались исключительно газовыми. От греха подальше группа захвата все разредила, забросив обоймы в салон машины, а сами пистолеты в багажник, ключи от которого злонамеренно утопили в баке машины. Отел лежал с закаченными глазами, раскинувшись в неестественной позе. Плещей в сидел на снегу и осторожно шарил кругом, искал исчезнувшие очки. Кефирыч поднял их и вручил шефу, предварительно подышав. Однако стекло было всё-таки расколото. Сергей Петрович заправил за уши дужки, обозрел картину сражения и вычистил сотовый телефон, в отличие от очков, несколько не пострадавший. Скорое Тут несчастный случай. Мужчина лет двадцать пять поскользнулся, по-моему, подняться не может. Перелом челюсти и ключицы. Квалифицированно подсказала Скутков. Похоже, что-то сломал. Нет, не пьяный. Нет, крови не видно, но без сознания точно. У спортивно-концертного. Перед входом. Да, где транспортные остановки. Вы сразу увидите. Рядом его машина стоит. Мерседес. Нет, стрельбы не было. грозные тени, нависшие над невезучими спутниками Оттеля, растаяли в потемках та же упорно, как и возникли. Обшарпанный микроавтобус подобрал спустившегося на зим Игоря Пахомова и повез всех домой. На полях не состоявшихся битв в ее глазах холодный свет луны. Стаська прижала пальцем страницку и хотела записать следующую строку. Она как тень скользит лесной тропинкой, но передумала и сунула руку вместе с карандашом назад в варежку. Начала, был кажется, ничего. Продолжение никуда не годилось. У нее давно вошло в привычку повсюду таскать с собой блокнотик и что-нибудь пишущее, даже на прогулку с собакой, мало ли в какой момент осинет гениальные мысли. Сегодня она вообще не планировала ничего счинять. Настроение было из стихов. После бхищения москвича выдавали сшитые минуты, когда в голове переставало крутиться случившееся. Потом она вспохватывалась, вспоминала прогулку и пустоту в гараже, и накатывал ужас беспричинный. Чего теперь ты боишься? Но такой, что пробивал пот. Она и с раксом-то гуляла теперь чуть не по полдня. и забиралась гораздо дальше обычно, на пустыри и в глухие дворы, которые раньше считал криминогенными и всячески обходил. Может, где-нибудь совсем близко, в неприметном тёмном углу стоит засыпанный снегом москвич.